Глава пятая. Арест. Посетитель, который недавно вышел, поручив людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины. — Вот так неожиданная встреча, Борель! — сказал он ему. — Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина. Указав на новоприбывшего, прибывшего, Поножовщик шепотом сказал Рудольфу и Пивунье, «Ну, теперь жди передряги. Это сыщик. Внимание!» Оба злодея, один из них сидел, надвинув до самых бровей греческий колпак и не раз справлялся о громотее, обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери. Но двое полицейских бросились на них, издав условный крик. Началась ожесточенная борьба. Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья. Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Рудольфом, приложил указательный палец к губам. Быстрым повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал наблюдать за тем, что творилось в кабаке. Мужчина в греческом колпаке орал, словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник — не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники. Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука. Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Бурель? – спросила она у знакомого ей агента. Убили вчера старуху с улицы святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями. Мой приятель только что приходил сюда, чтобы опознать их. Теперь голубчики попались. — К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, — заметила людоедка. Не желаете ли выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну, хотя бы стаканчик идеальной любви или утешения. Нет, спасибо, мамаша-наседка. Я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится. В самом деле убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подводили к извозчику, ожидавшему на улице, Он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках. Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах. Его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил. Его бросили в извозчичью пролетку, как мертвое тело. «Вот что я вам скажу. Мамашина сетка», — заметил агент. — Остерегайтесь Краснорукова. Хитер-подлец. Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело. — Краснорукова? А я давным-давно не видел его в нашем квартале, господин Бурель. А с ним вечно так. Если он где-нибудь находится, там-то его и не видно. Вы сами прекрасно знаете это. Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег. Это будет рассматриваться как укрывательство краденного. Будьте спокойны, господин Бурель. Я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии. Во всяком случае, я вас предупредил, будьте осторожны. Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково по ножовщику. — А, вот и ты, шалопай! — Что-то давненько не слыхать о тебе, о твоих потасовках. Видно, взялся за ум. — Да, стал умником-разумником, господин Борель. Вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит. «Не достает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку. И однако, вот кто меня одолел», — проговорил поножовщик, кладя руку на плечо Рудольф. «Вот А этого человека я что-то не знаю», — заметил агент, разглядывая Рудольф. «Сомневаюсь, чтобы нам довелось познакомиться», — ответил тот. Желаю этого ради вашего блага, приятель, сказал агент, и, обратившись к людоедке, продолжал. До свидания, мамаша наседка. Ваша таверна — настоящая мышеловка. Сегодня я задержал здесь третьего убийцу. И, надеюсь, не последнего, господин Бурель, я всегда рада услужить вам, любезно ответила людоедка, отвешивая почтительный поклон. После ухода полицейского агента молодой человек с серым и спитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом по ножовщику. «Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же волосатый! Любовник толстушки!» Увидев полицейских, я подумал, недаром он все время прятал свою левую руку. «Как удачно, что громотей не пришел сегодня!» — продолжала людоедка. Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе. «Но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно, у каждого свое ремесло, но я не продаю их. Смотрите, про волка речь, а волк навстречу». Заметила людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. А вот и сам Громотей со своей барулей. При входе Громотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал. Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнение при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом. Поножовщик сказал правду. Громотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синевато-белыми шрамами. Его губы вздулись под действием серной кислоты, часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели. Лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха. Так и казалось, что это гриво чудовищ. Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов. Его несоразмерно большая голова уходила в широкие приподнятые мясистые плечи, мощь которых чувствовалась даже под свободными складками блузы из сурового полотна. Руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие и толстые, сплошь покрытые волосами. Его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе. Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнесского короткого, приземистого, плотного. Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, Ее взгляда беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя. У нас не хватает слов, чтобы описать его. На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Громотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец. Родольф увидел эту женщину в профиль. Ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица, невольно напомнили ему сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию Марию. Он хотел было поделиться своим впечатлением с Пиунией, когда на его глазах она побледнела, в полный немого ужаса взгляд в мерзкую подругу Громотея, И, схватив руку Рудольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала «Сычиха, боже мой! Сычиха, одноглазая старуха!» В эту минуту громотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Рудольф, Пивунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии и Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра. Вот что, хорошенькая Беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной. Пивунья ничего не ответила, только прижалась к Рудольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали. — А я не стану ревновать моего муженька, — проговорила Сычиха с громким смехом. Она все еще не узнавала воровки своей прежней жертвы. «Слышишь ты меня или нет, Беляночка?» — спросил урод, подходя еще ближе к столу. «Если ты не пойдешь со мной, я выкулю тебе один глаз, чтоб ты была под стать сычихи. А если ты красавчик с усиками...» — обратился он к Рудольфу. «Не перебросишь мне эту блондинку через стол, я прикончу тебя». «Боже мой, боже мой!» — воскликнула пивунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Рудольфу. «Защитите меня!» Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжала шепотом. — Нет, нет, не двигайтесь, господин Рудольф. Если он подойдет, я позову на помощь. Он побоится скандала, появления полиции. Людоедка тоже вступится за меня. — Не беспокойся, детка, — сказал Рудольф, бесстрашно смотря на громотея. — Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой притит вид этого урода, я мигом вышвырну его на улицу. — Ты? — спросил Громотей. — Да, я, — ответил Рудольф. И, невзирая на попытки пивунью удержать его, он встал из-за стола. Громотей отступил на шаг. Таким грозным было лицо Рудольф. Лилия-Мария и поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника. Его трудно было узнать. Во время своей драки с поножовщиком он держался презрительно, насмешливо, но перед лицом грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью. Его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели. Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой. Говорят, что наиболее знаменитые дуэлянты — одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников. Рудольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен. Этот взгляд смущает их, властвует над ними, они почти физически ощущают его, но у них не достает сил от него оторваться. Громотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала. На пол кабака могла пролиться кровь. Если бы сычиха, схватив за руку, громатея, не вскричала «Погоди, погоди, чертушка, выслушай меня! Ты потом расправишься с этими двумя обормотами, они не уйдут от тебя!» Громотей с удивлением взглянул на Одноглазую. А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись, она узнала пивунью. — Статочное ли дело? — воскликнула Сычиха, всплеснув руками. — Да ведь это воровка! Любительница полакомиться на чужой счет. Откуда ты взялась? Уж не пекарь ли послал тебя сюда? Прибавила она, показывая кулак девушке. Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы. Зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать!» Так значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители. Громотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери. Твои родители — грачи, богатые люди. — Вы знаете моих родителей? — воскликнула Лилия Мария. Моему муженьку известна фамилия твоей матери. Но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе. Скорее, вырву у него язык. Не далее, как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру. Поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя. Но твоей матери плевать на тебя. Она была бы рада, Радешенька, если бы ты околела». И все же знай ты, кто она. Ты могла бы выманивать у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш. У человека, о котором я говорю, имеются бумаги. Да, письма твоей матери. Ты плачешь, воровка? Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери. ничего, Ничегошеньки! «Пусть лучше она думает, что я умерла», — проговорила Лилия Мария, вытирая слезы. Позабыв о грамоте, Рудольф внимательно слушал Сычиху, рассказ который заинтересовал его. Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Рудольфа, приободрился. Он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный среднего роста, мог противостоять ему. Уверенный в своей незаурядной силе, Он приблизился к защитнику Певунье и властно сказал Сычихе, «Довольно, прикуси язык!» «Я хочу испортить вывеску этому грубияну, этому красавчику, чтобы хорошенькая Беляночка нашла меня пригожей его!» Радольф мигом перепрыгнул через стол. «Осторожно, не перебейте моих тарелок!» — крикнула людоедка. Громотей встал в оборонительную позицию. Руки вытянуты вперед, торс откинут назад. Нижняя часть туловища неподвижна, вся тяжесть тела перенесена на одну из огромных ног, подобных каменным тумбам. В ту минуту, когда Рудольф собирался напасть на него, кто-то силой распахнул дверь кабака, и угольщик, о котором мы уже говорили, детина чуть ли не шести футов ростом, вбежал в залу, резко отстранил громотея, подошел к Родольфу и сказал ему на ухо, по-английски «сударь», «Том и Сара, они в конце улицы». При этих таинственных словах Рудольф сделал гневный, нетерпеливый жест, бросил Луидор на стойку людоедки и побежал к двери. Громотей попытался преградить путь Рудольф, но тот, обернувшись, нанес ему по голове два удара такой силы, что оглушенный злодей зашатался и тяжело рухнул на соседний стол. — Да здравствует Хартия! Узнаю мои удары в конце взбучки! — вскричал поножовщик. — Еще несколько таких ударов, и я сам буду наносить такие же! Почти мгновенно придя в себя, Громотей бросился за Рудольфом, но тот исчез вместе с угольщиком в темном лабиринте улочек Сите, и разбойнику не удалось их нагнать. В ту минуту, когда Громотей в ярости возвращался обратно, два человека торопливо подошли к кабаку со стороны противоположной той, где исчез Рудольф, и вбежали в него, запыхавшись, точно спешно проделали длинный путь. Прежде всего, они внимательно оглядели залу. — Какое несчастье! — сказал один из них. — Он опять ускользнул от нас. — Терпение! — «В сутках двадцать четыре часа, перед нами еще долгие годы жизни», — ответил его спутник. Оба новоприбывших говорили по-английски.